Убийство иеромонаха Амвросия Летом 1913 года прочел я в московских газетах сообщение об убийстве в Троицко-Сергиевской лавре иеромонаха Амвросия. Так как преступления, совершаемые вне столицы, не подлежали ведению московской сыскной полиции, то я ограничился распоряжением, чтобы мои агенты следили за тем, что говорится по этому поводу в разных притонах и среди подозрительных элементов, и сообщали получаемые данные местной полиции. Прошла неделя, работа местных властей оказалась безрезультатной, и московский губернатор ввиду особой важности преступления обратился ко мне с просьбой взять это дело в свои руки. Я лично отправился в Лавру и, пробыв там два дня, выяснил следующее. Убитый в России по своему происхождению принадлежал к интеллигентной семье. Он служил офицером в одном из наших полков и постригся в монахе вследствие пережитых каких-то житейских ударов. Жил он в особом корпусе за собором против самой стены, окружавшей лавру. Между стеной и корпусом находился двор, где были сложены штабели дров, примыкавшие вплотную к жилому зданию. Келья Амвросия помещалась во втором этаже. Окнами она выходила в этот двор, а входными дверями в длинный коридор, тянувшийся вдоль всего корпуса. В обоих этажах помещались кельи монахов. Помещение убитого состояло из двух высоких комнат, очень прилично мебелированных. Видимо, покойный привык к известному комфорту и не хотел от него от... оказаться в монастыре. В день обнаружения убийства Амвросий не пришел к ранней обедни. Послушник его, живший в отдельном здании вместе с послушником другого монаха, явился по обыкновению рано утром в келью Амвросия и стал ждать выхода последнего из спальни. Не слыша там никакого движения и полагая, что иеромонах проспал начало ранней обедни, Он сначала несколько раз постучал в дверь пальцем, но долго не получая ответа, решился наконец приоткрыть дверь и заглянуть внутрь. Страшная картина представилась его глазам. Обезображенное тело иеромонаха лежало поперек кровати. Кругом была лужа крови. Окно было открыто, и у него оставлена тяжелая лестница, принесенная, очевидно, убийцами. Дрожащий от волнения послушник бросился в собор и оповестил отца эконома о своем ужасном открытии. Монастырские власти сбежались в келью и сейчас же послали за полицией. К моему приезду убитый уже был похоронен, и я лично тело не видел. Полицейские власти, производившие дознание, показали, что покойнику было нанесено множество ран по всему телу каким-то режущим орудием, по-видимому, большим ножом. Рот был разорван, и из него похищена искусственная челюсть на золоте. Лицо, грудь и руки в ссадинах свидетельствовали о происходившей борьбе. По заключению врача смерть последовала от задушения. Окровавленная подушка болелась тут же на полу у постели. Убийцы захватили золотые часы, выигрышные, первого займа билеты и другие процентные бумаги на неизвестную сумму. Что у покойного они имелись, было известно со слов самого Амвросия, отцу-эконому Лавры. Последний не находил нужным делать из этого секрета и частенько подшучивал по этому поводу в присутствии посторонних над иеромонахом Амвросием. При осмотре места убийства местная полиция не обнаружила никаких указаний на виновников преступления. Очевидно только стало сразу, что убийца был не один. Об этом свидетельствовала тяжелая деревянная лестница, принесенная к окну кельи от далеко лежащих сараев. Одному человеку сделать это было не под силу. Опросы монахов, послушников и проживавших в отдельном корпусе богомольцев – пришедших поработать на преподобного Сергия, осмотр книг, где записывались все посещающие монастырь лица, остающиеся в нем более суток, наконец, обыски в разных многочисленных притонах и ночлежках сергиевского посада остались безрезультатными. Таким образом, к моему приезду ни малейшего света не было пролито на это дело, и мне пришлось начать все сначала. Целый день ушел у меня на подробные допросы обитателей Лавры. «Начал я их, разумеется, с послушника убитого. Это был высокий, широкоплечий парень, мрачного вида, как оказалось, по словам братьи, малообщительный ни с кем почти никогда не разговаривавший, свободное время проводивший у себя в келье за какой-либо работой и никуда не отлучавшийся. Жил он в монастыре более года, усердно исполнял возложенное на него послушание и был на хорошем счету у монастырского начальства. Мне не удалось от него узнать ничего нового». Дальнейшие допросы установили, что обширная лаврская пекарня, где приготовлялись просфоры, помещавшиеся в особом здании рядом с корпусом, в котором жил убитый еромонах, представляла из себя род лавровского клуба. В пекарне постоянно торчали послушники и богомольцы и коротали там свое свободное время. Опрос всех наиболее усердных завсегдатаев этого своеобразного клуба о лаврских распорядках, монастырских нравах Характер и образ жизни убитого не дал мне для дела ни малейших полезных указаний. Я обратил внимание на то, что ответы на мои вопросы делались весьма сдержанно и обдуманно. Точно опрашиваемые боялись проговориться в чем-то. Конечно, отчасти они, вероятно, просто опасались открыть мне некоторые соблазнительные подробности интимной жизни многочисленной монастырской братьи, заключающей в себе всегда немалое количество людей, настроенных не слишком аскетически – Но, кроме того, чувствовалось и нечто другое. Видимо, опрашиваемым было что-то известно и по существу, но они почему-то не хотели или не смели об этом говорить. Как я не пытался привести их к полной откровенности, из этого ничего не выходило. Тогда для меня стала очевидна необходимость послать в лавру секретного агента под видом какого-нибудь богомольца, желающего поработать на «преподобного Сергия» который смог бы завоевать себе общее доверие и проникнуть в эту тайну. Среди моих агентов имелся некий Смирнов, как раз подходящий для этой роли. Сын булочника, настроенный крайне религиозно, это был очень хороший человек, способный и спокойный работник. Я вызвал его к себе и, объяснив дело, предложил ему отправиться в качестве благочестивого паломника в Лавру, постараться пристроиться на работу в просфорню и пожить там некоторое время, внимательно за всеми наблюдая и прислушиваясь к разговорам. К моему крайнему удивлению, Смирнов категорически отказался от такой командировки. В чем дело? Почему вы отказываетесь? спросил я. Извините, пожалуйста, господин начальник, я считаю большим грехом обманно проникнуть в святую обитель, выдавать там себя за другого и вкрадываться в доверие братьев с тем, чтобы потом их выдать вам. «Подумайте только, что вы говорите, ведь я вас посылаю туда, чтобы смыть пятно с обители, чтобы освободить ее от убийц, может быть, скрывающихся в ее среде, чтобы поработать для торжества правды и справедливости. Если вам придется притворяться и, как вы говорите, выдавать мне поверивших вам, то ведь такой работой вы только сорвете преступную маску, которую надели на себя злодеи». «Грехом может быть покровительство преступников, а не их изобличение. Неужели вы этого не понимаете? Если не прибегнуть к этому средству, мы, видимо, не в состоянии будем обнаружить виновных, и они безнаказанно смогут совершить новый ряд преступлений». Слова мои, видимо, убедили Смирнова, и он согласился принять командировку. Переодетый крестьянином-паломником, он доехал по железной дороге до последней перед Лаврой станции, кажется, до Нового Иерусалима. Выйдя из вагона, сняв сапоги и подвесив их на свой посох за спиной, он отправился в обитель пешком, присоединившись к встреченным по дороге другим паломникам. В лавре монахи направили его к отцу-эконому, которому Смирнов сказал, что хочет остаться в обители несколько месяцев и бесплатно поработать на преподобного Сергия для спасения своей души. Узнав, что новый паломник по профессии пекарь, отец-эконом его спросил – «А ты работаешь по белому или по черному?» «По обоим, отец-эконом, но лучше умею по белому». Смирнова послали в Просворню, где он и поселился. Благодаря своему кроткому и уживчивому характеру, Смирнов пришел всем по душе и через неделю не только стал в Просворне своим человеком, но и завоевал себе особое доверие самого отца-эконома, отправлявшего через него в слободку к одной дебелой вдове записочки – провизию в виде муки, рыбы и прочее». Не подавая виду, Смирнов внимательно ко всему приглядывался. Ему неоднократно приходилось встречать в Просфорне и келейника, убитого отца Амвросия, который приходил туда всегда по какому-либо делу. Изредка только он оставался в Просфорне, когда там шли шумные беседы. Прислонившись к стенке, слушал говоривших, не проронив лично ни одного слова. «Прошли недели две». В конце этого срока я получил от Смирнова следующее сообщение. «Вчера в просворню пришел келейник, покойного отца в, в росе, якобы взять чайник кипятку. Посторонних никого не было, только я подметал пол и убирал со стола. Да формовщик Иван Фролов что-то чинил у окна в своих просворных формах. Фролов работает здесь уже месяцев шесть. Он пришел в Лавру паломником из деревни, дав обед проработать тут бесплатно с полгода». «Это сильный, кряжистый человек, всегда сумрачный и молчаливый. Живем мы с ним в одном помещении». И за это время не обменялись еще ни словом. С появлением келейника я насторожился, но сделал вид, что поглощен своей работой и не обращая никакого внимания на все остальное. Набрав кипятку и проходя мимо формовщика, келейник, не глядя на него, сказал в полголоса «Сегодня в 10 часов» и удалился из просфорни. «Ложимся мы спать в 8 часов». И к 9 часам в нашем помещении все уже погружены в глубокий сон. Я тоже лег и с полузакрытыми глазами следил за Фроловым. Около 10 часов последний поднялся со своей кровати, потянулся, осмотрелся и как бы про себя промолвил. «Пойти, что ли, до ветру?» И направился к выходу в уборную. Я последовал за ним, вошел в уборную, но там никого не было. Открыв дверь в коридор, представляющий проход между двумя дворами, Я увидел Фролова, направляющегося к поленице дров, сложенный близ корпуса, где был убит Амвросий. Дав ему скрыться за выступом, я последовал бесшумно за ним. Дойдя до дров, я спрятался между штабелями и услышав, как Келейник, пришедший туда, видимо, раньше тихо разговаривает о чем-то с формовщиком. Всего разговора я не расслышал, но уловил фразу Фролова «На той неделе поеду», на что Келейник проговорил «Давно пора». Перекинувшись еще несколькими словами, которых я не разобрал, они разошлись в разные стороны. Я последовал за Фроловым, зашел в уборную и оттуда вернулся к своей постели. Через несколько дней в Просфорню пришел келейник отца эконома и, обращаясь к формовщику, сказал «Отец эконом благословил тебя ехать в среду». В тот же день Смирнов дал мне телеграмму «В среду в 2 часа примите на станции Сергиева товар». Я послал туда двух агентов, которые взяли Фролова под наблюдение. По приезде в Москву фармовщик прямо с вокзала направился в Замоскворечье на так называемое «болото». Примечание. Низменность напротив Кремля между правым берегом Москвы-реки и водоотводным каналом. В начале 20 века крупнейший торговый центр Москвы. Конец примечания. Там он вошел в один из домов весьма подозрительного вида и не выходил оттуда в течение целого дня. По справкам у дворника выяснилось, что он остановился в квартире некого Михайлова, крестьянина одной из подмосковных деревень, проживавшего там с сестрой и своей любовницей. На другой день с утра Фролов отправился в Лефортово и встретился там в маленьком трактире с двумя какими-то субъектами. За последними была тоже установлена слежка и выяснено их место жительства. Это оказались известные полиции-сбытчики краденого. Во время свидания Фролова с этими людьми в трактире они звали его Сенькой, а не Ванькой. Получив эти сведения, я приказал навести справки о бывании Фролове на его родине, откуда мне было сообщено, что Фролов года два тому назад умер в Москве, и, по словам его матери, там был и похоронен. Таким образом, фармовщик жил, очевидно, по чужому паспорту. Заручившись этими данными, я приказал его арестовать». Арест был произведен не в квартире Михайлова, а при посещении Фроловым трактира в Лефортове. Там же были арестованы два его собутыльника, скупщики краденого. При обыске на них не было найдено ничего подозрительного. Все горячо принялись протестовать против их задержания, объявляя действия полиции незаконными и ни на чем не основанными. Когда их привезли в сыскную полицию, я приказал привести ко мне формовщика. «Кто ты такой и как твоя фамилия?» – спросил я. «Иван Фролов, крестьянин Московской губернии и уезда. А вот мне пишет ваше волосное правление, что Иван Фролов два года назад умер и похоронен в Москве. Следовательно, ты присвоил себе чужой паспорт?» «Никак нет, ваше превосходительство. Я действительно Иван Фролов и, как видите, жив. Я не знаю, почему управление написало вам облыжно, а только вы можете справиться обо мне в деревне» где живут моя мать и сестра». Примечание. Тут опять неправильное титулование. Конец примечания. «Правление именно со слов матери Фроловой известило меня об его смерти». «Этого быть не может. Хоть я и не бывал в деревне два года, но виделся недавно со своими земляками, и мать моя должна была от них обо мне слышать. Как же она могла бы говорить о моей смерти?» «Да самое лучшее!» «Прикажите вызвать сюда мою мать и сестру на очную ставку». Такая категоричность, признаюсь, произвела на меня впечатление. Делать было нечего, и я решил дать очную ставку. Между тем, на квартире арестованных скупщиков был произведен обыск и найдены восемь выигрышных билетов первого займа. Дознание, к сожалению, не установило ни числа, ни номеров билетов, похищенных у убитого отца Амвросия – Поэтому эта находка, не составляя пока прямой улики в причастности задержанных к убийству, все же дала мне уверенность, что розыск идет надлежащим путем. Я лично допросил скупщиков и добился от них крайне существенного признания, что найденные билеты принадлежат Фролову, который поручил им их продать. Откуда последний их добыл, им неизвестно точно. Но они думают, что билеты составляют его личные сбережения. После допроса я поручил своему помощнику отправиться на квартиру Михайлова на болото, произвести там тщательнейший обыск и в случае надобности арестовать и самого Михайлова. Много часов занял этот обыск и не дал решительно никаких результатов. Лишь в самую последнюю минуту при осмотре квартиры самого хозяина, в тот момент, когда он снял сапоги, из них выпала какая-то бумажка. Это оказалась краткая молитва примерно такого содержания». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и охрани нас от всякой напасти». Под этим текстом было написано, «Означенную молитву пошлите девяти вашим знакомым, прося их сделать то же самое. В случае исполнения вас ожидает большая радость, при неисполнении постигнет несчастье». Не столько самая бумажка, сколько непонятный способ ее хранения остановил на себе внимание моего помощника и показался ему подозрительным. Михайлов объяснил его простой случайностью – Не удовлетворившись, однако, таким объяснением, помощник мой решил арестовать Михайлова и доставить его в сыскную полицию. Когда Смирнов, приехавший на несколько дней в Москву для личного доклада мне результатов своего наблюдения в Лавре, услышал об этой находке, он сильно заволновался и доложил, что именно такая молитва с рекомендацией ее распространения среди девяти других лиц очень в ходу у них в Лавровской просфорне. Там, говорят, она впервые появилась. Поэтому она свидетельствует, что Михайлов имеет какое-то касательство к просфорне, но считает необходимым почему-то тщательно это скрывать. Если бы он получил ее от Фролова, то, разумеется, сейчас же при первом опросе об этом бы заявил. Однако он этого не сделал, утверждая, что получил молитву от неизвестного лица по почте. Конверт бросил, а молитву засунул за сапог, предполагая как-нибудь удосужиться исполнить то, что в ней требовалось. «Я со своей стороны придал серьезное значение этим соображениям и не счел возможным освободить Михайлова. Приказав снять с его пальцев дактилоскопический снимок, я распорядился навести справку в нашем архиве. Это дало неожиданные и весьма важные результаты. Михайлов оказался бежавшим с каторги крестьянином московской губернии Иваном Степановым, осужденным на 20 лет за убийство. Он был родом из той же деревни, откуда происходил и келейник убитого Амвросия». При допросе, лично мною произведенном, Михайлов после продолжительного запирательства сознался, наконец, что он действительно Иван Степанов, бежал год тому назад с каторги и проживал по липовому паспорту, купленному у неизвестного ему лица на Сухаревке. Келейник, убитого Еромонаха ему земляк, но он не имел с ним никаких сношений и не видел его уже многие годы. Фармовщик тоже его земляк из той же деревни, Он вовсе не Иван Фролов, а Семен Лаврентьев, двоюродный брат Келейника. Почему Семен живет по подложному паспорту, он не знает. Это обстоятельство стало ему известно только якобы с моих слов, так как он паспорта у Лаврентьева не требовал, не предполагая его прописывать в течение тех нескольких дней, которые тот намеревался прожить у него на квартире. Дело об убийстве яромонаха Амвросия было поручено следователю по особо важным делам Г. Это был весьма либеральный человек, чуть ли не открытый социалист по своим убеждениям, почитавший своим долгом во всяком административном распоряжении разыскать какую-либо незаконность и несправедливость. К полиции он относился высокомерно и тех чинов ее, которые это ему позволяли, прямо третировал. В полицейских дознаниях он прежде всего искал противоречия, искажения свидетельских показаний и тому подобное, и все свои следственные действия ввел в направлении уличить полицию в подобных прегрешениях. Опрос свидетелей, обвиняемых, например, он непременно начинал с того, что прочитывал записанные в полицейском протоколе их показания и настойчиво допытывался, не имело ли тут места принуждения. Такая манера допроса вела прежде всего к тому, что преступники сплошь и рядом брали свое показание обратно, заявляя, что при опросе в полиции их били, пытали и вынудили тем показать на себя напраслину. Все это, конечно, осложняло дело и замедляло следствие. Получив от преступника такое показание, следователь торжествовал и звонил на всех перекрестках о недопустимых злоупотреблениях полиции, которым местная администрация, мол, мир волит, несколько не конфузе с тем, что в дальнейшем им же введенное следствие устанавливало живость этих обвинений и правильность записанного в дознании показания. Примечание. Мир волит. Попустительствует. Конец примечания. Высшие судебные власти Москвы прекрасно знали эту особенность господина Г. Конечно, с ней нисколько не считались, но терпели ее потому, что следователь хорошо знал свое дело и был по закону несменяем. Найденная при обыске у беглого каторжника молитва вызвала у господина Г. Взрыв негодования. Он, не стесняясь, стал высказываться повсюду, что эту молитву сыскная полиция подбросила и заставила арестованного дать показания, что она ему была прислана по почте как опытный следователь Г, конечно, понимал значение в деле этой улики, и ему почему-то хотелось ее опорочить. При свидании со мной он не посмел прямо заявить о подбросе, а стал говорить, что не может представить себе, как столь опытный преступник мог совершить подобный детский промах и держать при себе, без всякой надобности, такой важный документ. Это было сказано соответствующим тоном и с такой улыбочкой, что для меня стало понятным, что в сущности он хотел сказать. Разумеется, я не считал нужным входить с ним в какие бы то ни было пререкания. Прямо от него я проехал к прокурору окружного суда Брюн де Сент и Палиту и рассказал ему о произошедшем разговоре. Примечание. Валентин Анатольевич Брюн де Сент и Палит. Конец примечания. Брюн слишком хорошо знал манеру Г и сразу же принял надлежащие меры, чтобы парализовать следовательские ухватки. Он немедленно назначил товарища прокурора К для наблюдения за ведением следствия и предложил ему присутствовать лично при всех опросах. Между тем, вызванные на очную ставку с называющим себя Фроловым его мать и сестра явились. Хотя, ввиду признания беглого каторжника эта очная ставка была уже излишней, раз люди явились, следовало их опросить. Тут меня ждал сюрприз, который я прямо отказываюсь объяснить. Как мать, так и сестра при первой встрече с мнимым Фроловым заявили, что они его не знают. Но последний стал им выкладывать такие семейные подробности о своей совместной с ними жизни, что те прямо оторопели и стали пристально в него всматриваться. Старуха-мать настолько поддалась этому внушению, что, обращаясь ко мне, стала как бы оправдываться в дачу показания о смерти сына. «Да, я ваша милость». «На похоронах сына не была, сама в гробу его не видела, а меня известило о том начальство. А вот смотрю теперь в него». С этими словами она указала на мнимого Фролова. «Вижу, будто он и в самом деле похож на моего сыночка. Уж не знаю, что и думать, ведь я больше трех лет не видела сынка. Что ж мудреного, что за это время он так изменился, что сразу я и не признала». Такое же приблизительное заявление сделала и сестра. Скорее всего, мнимый Фролов действительно походил на настоящего Фролова, так как чувствовалась полная искренность показаний обеих свидетельниц, и на лицах их концу очной ставки вырисовывалось очевидное волнение и какая-то даже растерянность. Я поскорее окончил очную ставку, отпустил свидетельниц, ничего не сказав им о показании беглого каторжника, и остался наедине с мнимым Фроловым. Обратившись к нему, я сказал, «А ловко ты околпачил этих баб». Ведь они чуть было не поверили твоим словам. «Никак нет, ваше высокородие. Я не околпачивал их, а говорил истинную правду». «Эх, Сенька, Сенька, какой ты, гляжу, я дурак. Ведь я уже знаю, что ты Семен Лаврентьев из деревни Колосово, Клинского уезда. А ты своим враньем для чего-то хочешь увеличить только свою вину». Мнимый Фролов страшно побледнел и с ужасом уставился на меня глазами, но не произнес ни слова. «Раз ты все-таки продолжаешь тянуть свою канитель, придется тебя отправить в Колосово и показать твоим землякам. Но помни, что тебе зачтется это запирательство. Но в последний раз тебя спрашиваю, ты все-таки утверждаешь, что ты Иван Фролов?» «Никак нет, ваше высокородие. Я действительно Семен Лаврентьев», — еле слышно произнес он. «Для чего же ты назвался Фроловым и откуда добыл его паспорт?» «Да и сам не знаю, для чего. Так баловство одно. А паспорт я купил у какого-то человека в ночлежном доме». Сколько я не урезонивал, он продолжал стоять на своем, и мне пришлось отправить его в камеру, не добившись больше никаких результатов. Таким образом, дело об убийстве Амвросия в смысле улик стояло скверно. И кроме несомненной уверенности, основанной на ряде совпадений и необъяснимых странностей в поведении каторжника и формовщика, у меня ничего не было. Я решил тогда взяться за келейника. Лично приехал в Лавру, целый день посвятил самому тщательному обыску в вещах и в помещении, где жил келейник. Увы, это не дало ни малейших результатов. Родство свое с формовщиком и проживание последнего по подложному паспорту он признал – Но цели такого, так сказать, маскарада, объяснить не пожелал, отговариваясь с незнанием. Все же я его арестовал и увез с собой Москву, поместив в одну из камер присыскной полиции. Недели через две после обыска я получаю вдруг по почте таинственную записку. «Эх, сыщики-дурачки, возле искали, а в окошечко-то и не посмотрели». Никакой подписи, штемпель на конверте «Москва». К какому делу записка эта относилась, указаний не было. Но так как в это время все мое внимание было сосредоточено на убийстве Амвросия, то я и решил, что записка касается обыска у Келейника. Я полагал, что имею дело с какой-нибудь мистификацией. Тем не менее, решил опять съездить в Лавру и внимательно смотреть окошечко в помещении, где жил Келейник. При первом обыске мы действительно на него не обратили внимания. На этот раз мы выстукали стены, ощупали рамы, пробовали поднимать подоконник. Ничего. Вдруг один из агентов, встав на колени, стал осматривать внизу выступ подоконника и заметил какую-то узенькую планочку, приложенную вплотную под выступом к стене. Он ковырнул ее стамеской, планочка выскочила. Оказалось, что она прикрывала выдолбленное под подоконником отверстие в стене, где лежала помятая искусственная челюсть и золотые часы с цепочкой, принадлежавшие убитому иеромонаху. Кто написал мне таинственную записку, неизвестно. Должно быть, у преступников был еще какой-нибудь сообщник или просто посвященный в дело человек среди живущих в лавре, который по каким-то соображениям решил выдать преступников. Скорее всего, тут дело было в неподеленной добыче. «Самые тщательные розыски и настойчивые допросы, причастных к преступлению лиц, не дали и тени указаний, и загадку эту мне так и не удалось расшифровать». Когда при новом допросе Келейника ему были показаны найденные часы и челюсть, он не стал более запираться и принес повинную. Уже давно Келейник подсмотрел, что иеромонах Хамвросий носит на груди сумочку с бумагами и, ложась спать, кладет себе ее под подушку. По лавре шла молва, что у покойного имеются значительные деньги – Да и сам он не скрывал, что имеет процентные бумаги и выигрышные билеты. У Келейника тогда зародилась мысль убить и ограбить Амвросия. С этой целью он выписал из деревни своего племянника, Семена Лаврентьева, давно уже сбившегося с пути и постоянно вращавшегося среди преступного мира Москвы. Заставил его прийти в Лавру под видом паломника с чужим паспортом и пристроил его в качестве фармовщика в Просфорню. Лаврентьев посвятил в дело беглого каторжника, Ивана Степанова, своего давнишнего знакомого. В ночь убийства Степанов незаметно проникнул в лавру и по указанию келейника и формовщика, будучи человеком колоссальной силы, подтащил от сарая тяжелую лестницу к окну в Амвросия. По лестнице они все трое взобрались в келью, убили монаха, ограбили его и скрылись. Процентные бумаги взял себе Степанов и продал их в Москве. А выигрышные билеты, часы и золотую челюсть келейник спрятал в заранее устроенный тайник – под подоконником. Все трое были приговорены к каторжным работам. Встреча с Корнетом Савиным. Кто не слышал в свое время имени Корнета Савина, известнейшего авантюриста, именовавшего себя обычно графом Тулюс де латрек Примечание. Николай Герасимович Савин, кроме Российской империи, промышлял мошенничеством также в европейских странах и США. Конец примечания. Этот бывший корнет прославился на всю Европу своими невероятными проделками. Немало лет своей жизни провел он по европейским тюрьмам. Свободное же, так сказать, от них время, он употреблял на втравливание людей в самые невозможные авантюры и в заведомо дутые предприятия. Размах и масштаб этого человека был грандиозен. Он надувал людей на миллионы и собирался даже увенчать свою славу албанской короной. Примечание. Ошибка у Кашко. Савин в 1911 году действительно претендовал на трон, но не албанский, а на болгарский. Конец примечания. «Однажды мне пришлось встретиться с этим знаменитым авантюристом в совершенно неожиданной обстановке. В 1915 году я был крайне озабочен хлопотами по обмену моего раненого сына, находившегося в немецком плену, на германского пленного офицера, захваченного нами». И вот как-то по этому делу я направился к Певчевскому мосту, в Министерство иностранных дел. Примечание. Сын Иван Аркадьевич Кашко. Министерство иностранных дел. Дворцовая площадь, дом номер 6. Конец примечания. «Подождите секунду!» – крикнул я, снимая пальто одному из швейцаров, собиравшемуся захлопнуть за кем-то дверцы лифта, и быстро, подойдя к машине, вошел в кабинку. Кинув взгляд на моего случайного попутчика, я застыл в изумлении. Передо мной стоял Корнет Савин, хорошо мне знакомый, по ряду прошлых мошенничеств и давно лишенный права въезда не только в столице, но даже в губернские города империи. «Вы, Савин, что тут делаете?» «Да помилуйте! Так, случайно, проездом?» «Полно врать! Опять какое-нибудь мошенничество задумываете? Опять раздобываете себе албанский престол или корону Мадагаскар, кому-либо обещали?» «Не боже мой! Довольно! Прежнего Савина нет! Он умер навсегда и никогда не воскреснет!» «Все это прекрасно! Но что вы здесь в министерстве делаете?» «Ах! Тут меня одна графиня просила похлопотать относительно ее ценного багажа, оставленного в Германии, при бегстве ее оттуда в связи с объявлением войны!» «Так... А все же я должен буду вас арестовать!» Савин взмолился. «Ради Бога, ради Христа, не делайте этого! Я, честное слово, честное слово, сегодня же покину столицу!» Взглянув на раскрасневшегося и взволнованного старика, ему было лет 60, я почувствовал жалость и сказал, «Ну ладно, на этот раз так и быть, исчезайте, чтоб духу вашего не было не только здесь в министерстве, но и в столице вообще!» «Но помните, Савин...» «Если вы обманете меня, то будете каяться в этом». Савин не заставил себя просить и с легкостью, решительно не шедший к его возрасту, спорхнул с места и скатился по лестнице. Покончив свои дела, я навел справку и о деле Савина. Оно оказалось на мази, и вещи графини Н. ожидались на днях. Я записал его адрес и через несколько дней заехал к ней. «Скажите, графиня, вы предпринимали хлопоты относительно вещей, оставленных вами в Германии?» Да как же? И этот вопрос меня сильно тревожит, так как человек, взявший на себя хлопоты, вот уже две недели как не показывается. Между тем он обещал все время держать меня в курсе дела. Вы хорошо знаете этого человека? Нет, я случайно познакомилась с ним. Это некий граф Тулюз де Латрек. Вы понимаете, что имя само за себя говорит? Говорит и очень даже говорит графиня, так как этот фантастический Тулюз де ла Трек... «Никто иной, как Корнет Савин, известнейший международный мошенник и авантюрист». «Что вы говорите? Ах, боже мой! Да ведь он мог меня зарезать!» «Да, мог и зарезать». «Он мог и убить меня?» «Мог и убить». «Какой ужас! Какой ужас!» Повторяла в волнении графиня, усердно нюхая флакон английской соли. «Вы на расходы большой аванс ему дали, графиня?» «Нет, так что-то тысячи три». Ну, «С этими деньгами проститесь». «Да бог с ними! Хорошо еще, что жива осталась. Каково? Савин! Корнет Савин!» «Непременно сегодня же расскажу графу». «Воображаю, как и Лили будет изумлена и напугана!» И по глазам графини я понял, что изумление и испуг Лили заслонили в ней все прочие соображения. А потому я раскланился и вышел. По наведенным мною справкам, Савин в самый день встречи со мной... Выехал из Петербурга.